Он по-детски вспыхнул. — Вот и выгони, раз я прошу об этом. Неужели мы с тобой будем считаться правами? Толпа позади них тут же примолкла. Всем хотелось услышать, как в первый раз ссорится король с королевой. Екатерина отняла руку у мужа и пошла кругом стола, чтобы занять свое место. Этого времени хватило, чтобы собраться с мыслями. Когда король с другой стороны подошел к своему месту и встал рядом, она уже улыбалась. «Как тебе будет угодно, Генрих? Мне, в общем-то, все равно. Дело всего лишь в том, что при дворе должно быть подобие порядка. А разве это порядок — отсылать молодую женщину из хорошей семьи, которая не сделала ничего дурного?» «Но тебя ведь тут не было!» Откуда ты можешь знать, что она делала и что не делала?» Найдя новый аргумент в споре, король взмахом руки пригласил всех садиться и уселся сам. «Ты заперлась на несколько месяцев. Что я должен был делать? Какой порядок может быть при дворе, когда тебя нет?» Екатерина, сохраняя невозмутимое выражение лица, кивнула. Она слишком хорошо знала, что в эту минуту за ней пристально наблюдают десятки глаз. «Ты ведь не думаешь, что я сделала это для своего развлечения?» Без малейшего сарказма в голосе произнесла она и с изумлением услышала, что ее супруг принял этот вопрос за чистую монету. «Ты не представляешь, сколько неудобств мне это доставило!» Конечно, тебе было очень хорошо. Ты там лежала, а двор остался без королевы. Твои дамы совсем распустились, никто не знал, что к чему. Посещать тебя мне не разрешали, и спать мне пришлось одному. Тут, наконец, до Екатерины дошло, что под всей этой бурей кроется настоящая боль. Себелюбивый до крайности, Генрих в результате ее долгого и мучительного затворничества преисполнился жалости никому иному, как себе самому, умудрившись обвинить ее в том, что она бросила его в одиночку справляться с королевским двором, иначе говоря, он считал, что она его подвела. — Я полагаю, ты должна сделать, как я прошу. — словно капризный ребенок, — сказал он. — Мне и без того хватает хлопот. Все это, знаешь ли, бросает на меня тень. Я выгляжу как идиот, а от тебя никакой помощи. — Что ж, — с мягкой улыбкой примирительно произнесла Екатерина. — Договорились. — Раз ты об этом просишь, я отошлю обеих, и Елизавету, и Анну. — Вот и отлично. — — засиял он, — и раз ты теперь со мной, все снова вернется на круги своя. Ни слова заботы в мой адрес, ни слова утешения, ни одного сочувственного слова. Я могла б умереть, рожая ему ребенка, но не родила, и это еще хуже. Генрих совсем, совсем обо мне не думает. Вопреки этим горьким мыслям я нашла в себе силы ему улыбнуться. Разве, выходя за него, я не отдавала себе отчета в том, что он эгоистичный мальчик, из которого вырастет эгоистичный мужчина? Отдавала. И поставила себе целью направлять его и помогать стать лучше, насколько позволяет его природа. Однако время от времени он поступает не так, как должен мужчине. и когда такое случится, как вот сейчас, я должна видеть в этом свою неудачу, свою неспособность направить его как нужно. Я должна прощать его. Если я не стану его прощать, если не стану простирать свое терпение шире, чем это кажется мне возможным, наш брак станет мучением. Генрих совсем не похож на Артура и никогда не станет таким королем, Каким стал бы Артур? Но он мой супруг, мой король, и я должна его почитать. Именно так, почитать, заслуживает он того или нет. За завтраком придворные сидели притихшие, почти не отрывая глаз от стола, на возвышении, где король и королева беседовали мирно и вполне благодушно.